Эпилог. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно ежедневно заниматься любовью с жизнью. Паула Каэли. Это удивительное умиротворение, покой и благодать, которые вы все только что смогли прочувствовать, еще одно неоспоримое доказательство того, что смерть ни в коем случае нельзя рассматривать как трагический финал с погружением в пугающую пустоту. Это естественное завершение старого и начало нового цикла, к которому нужно прийти хорошо подготовленным. Главное — преодолеть самый большой страх всего человечества, подсознательный страх смерти. Еще секунда гробовой тишины, и аудитория откликнулась робкими аплодисментами вперемешку с восторженными репликами и облегченными всхлипываниями. Пока ассистенты раздавали традиционные носовые платки — и паяли водой особо впечатлительных, профессор Гурин быстрым взглядом окинул всю аудиторию. Похоже, из 30 присутствующих получилось справиться с работой большей части семинаристов. Это можно назвать успехом. Когда профессор Гурин, руководитель Института изучения счастья, предложил ввести в программу семинаров «Уникальное практическое занятие по технике переживания околосмертного опыта», то некоторые его коллеги восприняли это ноу-хау, если не в штыки, то и не без изрядной доли скептицизма. Шефом, конечно, виднее, осторожно заметил руководитель службы скорой психологической помощи. Но наш народ пока еще не готов к подобным потрясениям. Тут, дай бог, разгрести основные проблемы и привести в порядок типичные кризисные ситуации, а уже потом, не опасаюсь, как бы мы некоторых не подтолкнули к суициду. У нас немало впечатлительных людей. «Дорогой Валерий Сергеевич», — сказал Гурин, — «в большинстве случаев страх смерти порождает страх жизни со всеми вытекающими и хорошо известными нам с вами последствиями». А для того, чтобы научиться жить и быть счастливыми, люди должны не только трансформировать негативные переживания, но и превозмочь глубинные вековые страхи. Конечно же, данную технику мы будем практиковать только в самых подготовленных группах, которые прошли абсолютно все фазы нашей программы. Важно оставить нестираемый след в сознании каждого, что этот опыт есть не что иное, как природный этап прохождения тестирования души в момент окончания своей миссии на Земле. И что данный процесс нельзя ни ускорить, ни замедлить. К нему нужно быть просто готовым. Это не страшно. Вы представляете, на мои похороны пришли все мои бывшие мужья. Это было так неожиданно, радостно воскликнула миниатюрная брюнетка с первого ряда. И что вы почувствовали с улыбкой, спросил профессор, жестом пытаясь заглушить громкий смех в зале. От мужей или от похорон, серьезно уточнила брюнетка. От смерти. Это было неземное блаженство и потрясающее чувство освобождения, в котором растворились печали и страх. «Вот это самое главное», — удовлетворенно кивнул Гурин. «Я окончательно понял, что мне нравится кремация», — приподнимаясь заднего ряда, — воодушевленно сказал разовощекий здоровяк, как будто речь шла не о похоронах, а о каком-то увеселительном мероприятии. Когда мы пепел развеивали над бескрайним морем, я почувствовал, как сливаюсь с небом и обретаю долгожданную свободу. Страх сменился удивительным состоянием полета. а над моей могилой взмыла в небо стая белоснежных голубей, умилённо вытирая слёзы, добавила его соседка. Это было как торжество жизни над смертью. «Я вам искренне благодарен за эту очень тяжелую, но такую необходимую работу», — от души сказал Гурин. Практически всем сейчас удалось преодолеть огромный барьер страха и принять позитивный опыт смерти как отметку пройденного пути и возвращения к своим истокам. «Получается, что главное — это наличие твердой веры в бессмертие души», — прозвучал вопрос из зала. «Это не просто вера, а закон Вселенной», — ответил профессор. «Если посмотреть на всю систему мироздания, как на хранилище энергии, то с этой точки зрения ничто никогда не умирает, поскольку энергия не имеет ни начала, ни конца, ее невозможно уничтожить». Когда вы сумеете прочувствовать и найти в себе эту бессмертную частицу Вселенной, то ваша жизнь из наказания превратится в яркое увлекательное путешествие, в котором нет места страхам, горести и смерти. «Кстати, чего вам сейчас больше всего хочется?» спросил профессор в тишине зала. «Жить, радоваться окружающему миру, наслаждаться каждым мгновением, помириться с родными, танцевать». «Быть, а не казаться. Любить». «Вот она, основа всех основ», — воскликнул Гурин. «Самое главное, что нужно сделать при жизни, — это научиться любить». «Через десять минут начала пресс-конференции. Вы успеваете?» — секретарша поймала Гурина прямо на пороге его кабинета. «Ниночка, давайте через двадцать», — взмолился профессор. Первые десять минут — на выдох после тяжелого семинара. Еще десять — на то, чтобы собраться с мыслями. «Да, последняя новость», — Ниночка протянула шефу свежераспечатанный документ. «Утренний отчет из отдела распространения. Первый тираж вашей повести уже разошелся на ура. хотят от продолжения или, как минимум, дополнительного тиража». «Нина, вы супер!» — Горин улыбнулся действительно приятному известию. «И отнесите, пожалуйста, отложенные экземпляры книги в конференц-зал». Я обещал сделать подарок для прессы. «Какая все-таки чудесная штука жизнь», — подумал он, наслаждаясь ароматным чаем у себя в кабинете. Казалось бы, так долго вынашивалась идея этой книги. Собиралась по частичкам, упорядочивалась, пока не обрела свою полноценную жизнь. Так много хотелось сказать, стольким поделиться — И вот мечта сбылась, ура! Только тебе одно известно, чего мне это стоило, уже вслух произнес Гурин, бережно поправляя фотографию в рамочке на своем рабочем столе, с которой ему весело улыбались красивая синеглазая женщина и две очаровательные девчушки. Допивая чай, Гурин успел ответить на пару электронных писем, собрать необходимые бумаги для предстоящей пресс-конференции. И вскоре «Энерджайзер», как его называли друзья и коллеги, снова был готов действовать. В уютном конференц-зале института почти не было свободных мест. Представители СМИ готовили к бою свои диктофоны и прочую технику. Горин слегка зажмурился от вспышек фотокамер. Он изначально был противником громкого пиара института и часто выступал против предлагаемых ему рекламных кампаний. «Мы не продаем товар массового потребления», — доказывал Гурин. «Работа с душой — это очень интимная вещь, она нужна только ищущим и открытым людям, готовым к переменам в своей жизни, а такие люди и сами нас найдут». Только после выхода книги и первых положительных откликов на нее Гурин принял решение провести пресс-конференцию именно в стенах Института изучения счастья. «Господин Гурин, вы хотите добиться известности за счет эффектного названия Института? А что, по-вашему, есть счастье?» Первый вопрос заставил всех собраться. Счастье — это идеальный информационно-энергетический заряд человеческой души в моменты времени, когда сбываются ваши правильные мечты. Мы научились его измерять и изучаем, что влияет на те или иные его отклонения. А известность нам могут принести только практические успехи в помощи пациентам. Мы с удовольствием делимся своими находками. «Почему вы так долго сидели в подполье?» — прозвучал следующий вопрос. «Ведь ваш институт уникальный и не имеющий аналогов». Горин даже засмеялся от столь неожиданного вопроса. «Ну, допустим, в подполье мы не сидели, а много и кропотливо работали. Что намереваемся и в дальнейшем делать? Наша задача тихо и качественно — изучать счастье. А за признание нашей уникальности спасибо. Но аналоги института изучения счастья есть в разных странах, только они все по-разному называются». На Западе известны институты новейших информационных технологий, институты моделирования и прогнозирования, институты изучения человека и так далее. Многие из них находятся под патронатом правительств, поскольку решают задачи государственного масштаба, смысл которых заключается в формировании гармоничного и комфортного жизненного пространства для своих граждан. Вам тоже помогает государство? Нет, наш не исключительно частная организация – Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо, потому что мы сами принимаем все решения. и, Наверное, плохо, потому что государство обязано изучать такие глубокие стратегические вопросы. Как пример, сейчас мы работаем над одной из моделей национальной идеи, которая базируется на определенной гипотезе миропостроения. И которая претендует на решение планетарного вызова – оперативно вклинился журналист одной бульварной газеты. Не преувеличивайте. Но это действительно своего рода философия территории, ее система координат, базирующаяся на нескольких привычных и даже банальных понятиях. Одно из них — это семья как главный элемент системы миропостроения. Второе — наша ментальная формула «моя хата с краю», где «моя» — частная собственность — хата, недвижимость, место детей, уюта и духовности. С краю полная самодостаточность, осознание себя в системе координат мира. Здесь собраны вековые украинские ценности, дом, семья, безопасность. Аналогично английскому выражению «мой дом, моя крепость», но менее агрессивно и более философски. И третье, самое главное, счастье как главная ценность человека, живущего на территории нашей страны, Где индекс счастья входит в формулу ВВП и отражает смысл развития экономики. В конечном счете получается лаконичная национальная идея. Украина страна счастливых, многодетных семей. Да, пожалуй, было бы идеально, если бы государство вело подобные научные исследования, а еще лучше, чтобы оно сподвигло все политические партии провести подобные разработки и создать свои версии национальной идеи. И тогда мы, граждане. сможем выбрать наиболее подходящую. Ведь национальная идея — это стратегический взгляд в будущее, его моделирование на 50, 100, 200 лет и проектная реализация выбранной модели. Господин Гурин, вы издеваетесь, когда говорите о ментальной формуле «моя хата с краю» или шутите? Мы достаточно глубоко изучили этот вопрос с психологической точки зрения. Проблема заключается в непринятии себя — Точнее, в боязни быть самими собой. Ведь сотни лет зажиточных, самостоятельных, самодостаточных наших предков уничтожали отправляли в ссылку, заставляя бояться и стесняться быть настоящими хозяевами своего дома и своей земли. Важно трансформировать данную ментальную формулу из негативного в позитивное самовосприятие. И тогда в вашей душе она зазвучит «как моя хата зраю». «Господин Гурин, вы хотите всех осчастливить и считать себя истиной в конечной инстанции, но ведь части у наркомана, убийцы, злого и доброго человека разное, у каждого свое», жестко спросил мэтр одного известного издания. «Я ждал, когда кто-то об этом спросит», — улыбнулся Гурин и, включив проектор, обратил общее внимание на таблицу, появившуюся на большом белом экране. Люди часто путают уровень удовольствия, который действительно одинаков при совершении действий перечисленных персонажей. Но чтобы добраться к счастью, нужно пройти целых два процесса осознания. Злодей входит в фазу саморазрушения души и тела на уровне злорадства, злой радости. А наркоман даже не выходит на уровень осознания и удовольствия. «Мы никого ни в чем не убеждаем и работаем очень индивидуально». Если мои коллеги видят, что человек не готов воспринять информацию, то они открыто ему говорят. Раз вы еще сомневаетесь, остановитесь и подумайте, зачем вам это нужно. Мы не прячем наши знания, но выдаем их только желающим согласно правилу. Не просят, не делись. Мы не учим, как жить, мы просто рассказываем, как можно жить осознанно. А можно более подробно узнать о структуре вашего института. У нее есть какие-то особенности? Подвинула поближе диктофон журналистка культурологического журнала. Особенность одна счастливая. А если серьезно, то наша структура очень простая. Базовая является кафедра холода динамики. Это стержень нашего института. Есть отдельная служба работы с детьми, так как дети – это завтрашние родители, им строить в будущем крепкие счастливые семьи. К сожалению, в нашей стране практически отсутствуют подобные квалифицированные программы помощи детям. Они в ней нуждаются не меньше, чем взрослые, ведь нередко являются заложниками своих родителей и носителями негативных семейных программ. Работает служба психологической помощи, функционирует сайт. Открываются филиалы и представительства в различных регионах Украины. «Вы популяризируете холододинамику, новую западную науку», отозвался представитель научно-популярного издания. «А насколько она подходит к нашему менталитету?» «Спасибо за вопрос», — начал Гурин, «а про себя подумал, что сейчас самое главное будет вовремя остановиться». поскольку о динамики, он может говорить долго и без остановок. Во-первых, это не совсем новая наука. Холододинамика, за которой ее основатель, известный американский психолог, физико-психотерапевт Вернон Вульф в 1991 году был удостоен Нобелевской премии, совмещает в себе многие научные подходы и концепции, объединяет самые современные исследования в области квантовой физики, математики, нейрофизиологии, биологии и, конечно, психологии. Холдодинамика, как один из прогрессивных методов гармонизации мышления, представляет собой систему раскрытия полного потенциала человеческой личности. Или, другими словами, раскрытия внутреннего «я». А поскольку счастье – главная общечеловеческая ценность – То эта методика великолепно прижилась и адаптировалась в условиях нашего менталитета. Я был близок к истине, когда говорил, что это институт волшебства, оглядываясь по сторонам в поисках поддержки зала, сказал журналист, когда-то окрестивший их институт подобным образом. А кто такой волшебник? Задал Гурин риторический вопрос. Это тот, кто может совершить превращение, или говоря нашим термином, трансформацию, страх в радость, разочарование в удовлетворение, смерть в жизнь. И вы все это способны делать, просто не все знаете как и не всегда хотите. Как утверждает динамика, каждый человек может трансформировать свою жизнь по собственному велению и по своему хотению. И в этом нет ни мистики, ни эзотерики. как герой вашей книги «Перекресток»? Где-то так. Человек всегда волен выбрать себе какое-нибудь другое будущее или настоящее, или даже прошлое. Потому что в итоге все три времени все равно сходятся в одну точку, здесь и сейчас. Главное, позволить себе жить по своему выбору. Последняя фраза, похоже, особенно понравилась журналистам. Многие даже зааплодировали. «Спасибо за внимание», — произнес Гурин, точно почувствовав, что именно сейчас нужно ставить точку. «А это правда, что ваша книга послужила толчком к созданию уникальной авторской методики по трансформации в сновидениях?» — спросила юная журналистка, когда он уже подписывал подарочные экземпляры книг. «Я потрясен вашей осведомленностью, однако это спорный вопрос, что было первым». Могу сказать, наверняка, через сон мы можем решать очень серьезные задачи и успешно проходить очень важные для нас перекрестки. Для этого нужно научиться засыпать счастливо. На сегодня все, попрощавшись с журналистами, сказал он себе. Наконец-то можно лететь к семье. Ну как вы, любимые мои, все отлично. Тогда почему через пару дней, а? «Ну, раз так говорит наше медицинское светило, не будем спорить. Я уже к вам спешу. Все, люблю вас, ждите». Когда Гурин говорил по мобильному телефону, он моментально преобразился. Разгладились усталые морщинки, потеплели глаза, а дневная напряженность сменилась расслабленным умиротворением на просветленном лице. Продолжая улыбаться, он нетерпеливо разогревал замерзшую за день машину, Канун Нового года декабрь отметил крепким морозом и обилием снег. «Чудесный день, чудесный был год, и чудесный будет праздник», отметил Гурин, очищая лобовое стекло от замысловатых морозных узоров. «Это лучший подарок под елку, который только можно придумать. Какая она все-таки умница — подарить сына!» Большое и дружное семейство Гуриных с восторгом встретило рождение наследника. Наконец-то в дамском царстве, состоящем из трех очаровательных созданий, у Гурина появилась поддержка в мужском лице. Ему не терпелось забрать жену с малышом из роддома, но заведующий акушерским отделением, и он же друг семьи доктор Зуев, предпочел не торопиться и оставил их на несколько дней под своим наблюдением. — Спасибо, мой дорогой волшебник, ты, как всегда, угадал мое желание, — восторженно воскликнула жена с наслаждением прикасаясь щекой к огромному букету белоснежных роз. Я сегодня проснулась с мыслью, что хочу зимние розы, целую охапку, белых-белых, как этот снег, еще целую кучу всяких вредных сладостей. Гурин хитро подмигнул и высыпал на кровать из полиэтиленового кулька конфеты в ярких фантиках. Любой каприз, мадам, он галантно поцеловал руку жены. «Я тебя обожаю», — она звонко рассмеялась и по-детски доверчиво прильнула к его груди. «Но ну, все это волшебство называется «прощай, фигура». «Нет таких сладостей, которые могут тебя испортить», — провозгласил Гурин, обнимая жену. В самом деле казалось, что после родов третьего ребенка она стала еще красивее, всем своим видом олицетворяла радость счастливого материнства. «Это сладкая лесть», — кокетливо улыбнулась она. «Это любовь», — сказал он, целуя ее мягкие теплые губы. «Как мои любимые девчонки, я так по ним соскучилась, мне так хочется домой. Они тоже очень скучают, очень вас ждут. Кстати, Любаша сдала сегодня свой экзамен на отличный, собирается нагрянуть к себе с сюрпризом сразу после университета». А Верочка уже нарисовала много картинок для детской и своего братика. Но это тоже сюрприз. «Кто заказывал наследника?» — звучный голос Зуева, как всегда, опередил его появление. «Спасибо, Ванч!» — Гурин бережно подхватил из рук вошедшего врача, попискивающий сверток. Доктор Зуев был не просто блестящим акушером-гинекологом, а настоящим семейным доктором, как он шутил с большим стажем работы. Иваныч принимал роды двух дочерей Гуриных и очень гордился своей почетной миссией. «Ну, профессор, рассказывай, как ты дошел до такой жизни», — бодро пробасил Иваныч. «Да какой именно?» — улыбнулся Гурин, передавая сына жене. Он знал Зуева уже много лет, но, тем не менее, не переставал удивляться его оптимизму и жизнелюбию. При всей своей щуплой комплекции Иваныч был очень подвижным и настолько энергичным, что заполнял собой все пространство, где бы ни появлялся. «Знаем, знаем о ваших успехах», — радостно воскликнул он. «Я искренне за тебя рад. Кстати, ты уже принес мне свой нашумевший бестселлер». «А как же?» — Гурин достал из портфеля заранее подписанный экземпляр. «Книга о счастье, Иваныч. Прочитаешь, сам все поймешь». «Это хорошо, что о счастье полезная, значит, книжка», — Зуев подрузил на очки в массивной роговой оправе. «Перекресток», — громко отчеканил он заголовок и заглянул на первую страницу. «У каждого из нас есть свое количество жизненных перекрестков, и только от нашего выбора, куда на них повернуть, зависит не только наша дальнейшая жизнь, но и судьба наших детей». «Будьте предельно внимательны на каждой точке пересечения и не торопитесь повернуть, но не особо мешкайте с решением. Иногда промедление бывает подобно смерти». «Ого!» — воскликнул. «Начало интригующее. Так это ты, в общем, о выборе написал, или здесь чьи конкретные перекрестки имеются в виду?» Ванч, как всегда, был напористо, нетерпелив. «И в общем, и в частности», — улыбнулся Гурин. Я, например, позволил себе представить, что было бы, если бы я не прошел тесты на основных перекрестках своей жизни. В последние секунды своей жизни он перестал сопротивляться тьме, ведущей к свету. Иваныч уже нырнул на последнюю страницу книги. Понятно, значит, у тебя получилась оптимистичная книжка с трагическим финалом. Ваныч, не будь таким нетерпеливым. Тут нет никакой трагедии, а вот финал у каждого свой, напрямую зависящий от выборов собственной жизни. «Надо будет и мне на досуге проанализировать все свои перекрестки», с задумчивой улыбкой сказал Зуев. «Но мне очень хочется верить, что на самых главных я все-таки не ошибся. Помнишь, профессор, я когда-то тебе рассказывал, как долго и мучительно определялся с выбором профессии, когда мой отец прочил меня карьеру в онкологии. Даже поправился тогда на десять килограммов». и все-таки смог преодолеть отцовский прессинг. Теперь вот жизни новые встречаю. «Смотри, он здесь уже был», — тихо прошептал Гурин жене. «Ты об этом?» — без удивления спросила она, аккуратно положив мужу на ладонь маленькое белое перышко. «А ты все с ангелами водишься», — благодушно усмехнулся Иваныч подойдя поближе к Гурину и рассматривая находку. «Значит, согласно твоей теории, у Гурина-младшего уже появился свой ангел-хранитель». — Ваныч, ты неисправимый скептик и нигилист, — засмеялся Гурин. — Да будет тебе известно, хранитель появляется с первым вздохом ребенка и тут же посвящает его в великую тайну. — В какую? — тактично спросил Зуев, уважительно относясь к некоторым странностям друга. — В тайну мироздания и в главную задачу прихода на нашу землю. — Видишь эту маленькую ямочку над верхней губой? — спросил Гурин, слегка коснувшись крошечной губки своего малыша. Это знак тайны. Мы все приходим в этот мир с огромным багажом опыта, мудрости и знаний, полученных от нашего Создателя. Мы изначально знаем, кто мы, на что способны и какова наша миссия на Земле. Но по гениальному замыслу Создателя было бы слишком легко и просто впустить человека в жизнь с этими знаниями. Почему? Иначе не была бы достигнута цель. А наша основная задача, несмотря на море соблазнов и испытаний в течение всей жизни, — сохранить заряд своей души в нужном состоянии, открыть эти знания, раскрыть свой высший потенциал и научиться как можно чаще быть счастливым. «Так вот», — неслышно шепчет ангел ребенку, прикладывая свой указательный палец к его верхней губе, «ты все знаешь и умеешь, но твоя задача — это вспомнить», преодолевая трудности повседневности, вспомнить формулу счастья и вплести ее в свою жизнь яркой сверкающей нитью сотканной света Вселенной. «Счастливый ты человек», — Клим с теплотой в голосе произнес Зуев, «и формулу счастья ты знаешь, и все свои перекрестки успешно прошел, и по жизни тебя сопровождают такие прекрасные надежда, вера и любовь. Это же надо, чтобы случилось такое уникальное совпадение». Это не совпадение, Иван Иванович ответила за мужа Надежда. Первую дочку мы назвали любовью, потому что она нам помогла преодолеть трудный перекресток сомнений. Верочку мы назвали так, потому что сами поверили. И Надежда не могла у меня не появиться, добавил Клим, крепко обнимая жену. Вот и получилось, что моя семья — это материализованная формула счастья. Иначе зачем человеку приходить на эту землю? Изначально всем нам дается только один выбор, или жизнь, или смерть. Я выбрал жизнь».